Растения и травы Мне нравится включать в свою жизнь целебные свойства трав. Вот список из 372 трав и растений с описанием их волшебных свойств, которые помогут вам в магии. Абрикос – любовь, авокадо – красота, страсть и любовь, агава – страсть, агератина высочайшая, удача и деньги, адедонтера – павлиния, дружба и любовь. Аир – удача, деньги, исцеление и защита. Айва – любовь, защита, счастье. Акация – защита и экстрасенсорные способности, любовные и денежные заклинания. Акация сенегальская – духовное начало, очищает от негатива и защищает от зла. Алоэ – защита и удача. Алтей – алтейный корень, экстрасенсорные способности и защита. Амарантовое дерево, излечивает разбитое сердце и создает незримую защиту. Амброзия, мужество. Анагалис, здоровье и защита. Ананас, целомудрие, деньги и удача. Анимон, исцеление, здоровье и защита. Анис, защита, юность и очищение. Анютины глазки, любовь, прорицание и магия дождя. Апельсин. Деньги, удача, любовь и прорицание. Аралия, любовь. Араукария, защита. Аспен, красноречие, защита от кражи. Астра, любовь. Бадьян, звездчатый анис. Экстрасенсорные способности, удача. Базилик, защита, любовь, благосостояние, отгоняет зло. Бальзам Галаадский, проявление желаний, исцеление, любовь и защита. Бамбук. Защита, желание, удача. Часто используется для снятия проклятий. Банан. Процветание, деторождение, власть. Баньян, бенгальский фикус. Счастье и удача. Барвинок. Любовь, страсть, деньги, защита и умственные способности. Бархатцы. Защита, вещи и сны, экстрасенсорные силы, деловые и юридические вопросы. белена. Любовное притяжение. Беладонна. Ведение, астральная проекция, бензойная смола, процветание и очищение, бергамот, апельсин, успех и деньги, береза, защита, очищение и чистки, часто используется в изгнании нечистой силы, бересклет, мужество, успех, используется в снятии проклятий, бессмертник, удача и магия духов, бобы, защита, примирение, власть, любовь, часто используется в изгнании нечистой силы, Болиголов. Разрушает сексуальную энергию. Борец Клобучковый. Защита и невидимость. Басвелия. Ладанное дерево. Защита и духовность. Используется в изгнании нечистой силы. Боярышник. Счастье, деторождение, целомудрие. Используется в рыболовной магии. Брамелия. Деньги и защита. Будра плющевидная. Прорицание. Бузина. Защита, исцеление, сон, процветание, изгнание нечистой силы. Бук. Исполнение желаний. Буквица. Любовь, очищение, защита. Букка. Экстрасенсорные способности и вещи и сны. Бурачок. Помогает обуздать гнев. валериана, Безмятежность, защита, любовь, очищение. Ваниль. Страсть, любовь и умственные способности. Василек. Любовь, Василисник, Прорицание, Венерин Башмачок, Защита, Венерин Волосок, Любовь и Красота, Венерина Мухоловка, Любовь и Защита, Вербена, Мир, Любовь, Защита, Исцеление, Очищение, Безмятежность, Деньги и Целомудрие, Вереск, Удача, Защита, Призыв Дождя, Ветивер, Любовь, Удача, Деньги и Защита от краж используется для снятия проклятий. Виноград. Деньги, деторождение, умственные способности. Используется в садовой магии. Вишня. Любовь и прорицание. Воловик. Процветание и очищение. Восковой плющ хоя. Защита. Вяз. Любовь, прекращение сплетен. Гомомелис. Защита и целомудрие. горденья. Мир целительная любовь и духовность. Гаультерия. Защита и исцеление используется для снятия проклятий. Гвоздика. Пряность. Защита, любовь, деньги, изгнание нечистой силы. Гвоздика, цветок, защита, исцеление и сила. Гвоздичное дерево, Любовь, Гелиотроп, Исцеление, вещи сны, благосостояние, невидимость используется в изгнании нечистой силы. Герань. Плодородие, любовь, здоровье и защита. Гиацинт. Любовь, защита, счастье. Гибискус. Любовь, страсть, прорицание. Гекоре Юридические вопросы. Горечавка. Сила и любовь. Горичник. Царский корень. Защита, сила, мужества. Горох. Любовь и деньги. Гортензия – снятие заклинаний. Горчица – деторождение, интеллект и защита. Гравилат – используется в изгнании нечистой силы, очищение и любовь. Грецкий орех – здоровье, умственные способности, воля, лечение бесплодия. Груша – любовь и страсть. Девесил – экстрасенсорные силы, любовь, защита. Дербенник – защита и покой. Дерево бодхи. Защита, плодородие, мудрость, медитация. Дикий гиацинт. Правда и удача. Дихантелиум скрытый. Страсть, экстрасенсорные силы. Децентра великолепная. Любовь. Децентра клубочковая, Любовь. Драконова кровь. Сила, любовь, защита. Используется в изгнании нечистой силы. Дуб. Защита, деньги, здоровье, удача, исцеление, потенциал, плодородие. Дурман. Сон и защита используются для снятия проклятий. Душистый перец – исцеление, деньги и удача. Душица критская – астральная проекция исполнения желаний. Дымянка – изгнание нечистой силы, деньги. Дягель используется в изгнании нечистой силы, защите, исцелении, видениях. Ежевика – защита, исцеление и богатство. Жасмин – вещи и сны, любовь и деньги. Желтокорень ⁇ деньги и исцеление ⁇ желтуха ⁇ защита ⁇ Женьшень. любовь, исцеление, защита, желание, красота и вожделение ⁇ Живокость. здоровье и защита ⁇ жидкий янтарь ⁇ защита ⁇ жимолость ⁇ защита финансы экстрасенсорные силы ⁇ звездчатка ⁇ деторождение и любовь ⁇ зверобой ⁇ любовь, счастье, здоровье, могущество, защита, сила и гадание. Земляника любовь и удача. Земляничное дерево используется в изгнании нечистой силы, защищает. Зимолюбка деньги и воззвание к духу. Змеиный корень или раковые шейки деторождение и экстрасенсорные способности. Золотарник прорицание и деньги. Золототысячник избавление от змей. Зубровка душистая призвание духов. Ива. Целительство, прорицание, любовь, защита. Имбирь. Деньги, успех, любовь и сила. Индийская кисть. Любовь. Инжир. Плодовитость, любовь и гадание. Евлива слезы. Бусинник. Воля, исцеление и удача. Ирис разноцветный. Деньги. Испанский мох. Защита. Иссоп. Очищение и защита. Иахимбе. Любовь и страсть. Кава-кава – видение, удача и защита. Кактус – целомудрие и защита. Калган – защита, деньги, страсть, здоровье и экстрасенсорные силы. Используется для снятия проклятий. Камелия – богатство. Камфорное дерево – прорицание, чистота и здоровье. Каперсы колючие – удача, сила, страсть. Капуста – удача. Кардамон – любовь и удача. Касатик – мудрость и очищение, каштан, любовь, квасия, любовь, кедр, исцеление, очищение, деньги, защита, кендарь, любовь, кешью, деньги, кизил, защита и пожелания, кислица, исцеление и здоровье, клен, любовь, деньги и долголетие, клещевина, защита, клопогон кистевидный. Деньги, любовь и страсть. Козлятник. Здоровье и исцеление. Конопля. Исцеление, любовь, медитация, видение. Конский каштан. Деньги, исцеление. Корень Адама и Евы. Счастье и любовь. Корень единорога. Олетрис мучнистый. Защита. Корица. Духовность, защита, страсть, любовь, успех, исцеление, сила и экстрасенсорные способности. Коровяк. Охота, мужество, любовь, здоровье, защита и прорицание. Используется в изгнании нечистой силы. Косогорник. Деньги и защита. Котовник мятный. Волшебство, любовь, счастье и красота. Крапива. Страсть, защита и исцеление. Используется в изгнании нечистой силы. Красная водоросль. Гармония и страсть. Крестовник обыкновенный. Исцеление и здоровье. Крушинник. Защита, пожелания и юридические вопросы. Часто используется в изгнании нечистой силы. Кунжут. Деньги и страсть. Купена двухцветковая. Защита и изгнание нечистой силы. Куркума. Очищение. Кераб, Рожковое дерево. Здоровье и защита. Лаванда. Любовь, мир, защита, долголетие, сон, добродетель, счастье и очищение. Лавр. Защита, сила, экстрасенсорной способности, исцеление и очищение. Лавсония. Исцеление. Лагинария. Тыква-горлянка. Защита. Лайм. Защита, любовь и исцеление. Лакрица. Страсть, верность и любовь. Ламинария. Защита, деньги и экстрасенсорные способности. Используется в заклинаниях моря и ветра. Ландыш. Интеллект. Счастье. Лапчатка. Защита, деньги, вещи и сны, здоровый сон. Лемонграсс. Отпугивает змей, усиливает экстрасенсорное восприятие, наделяет страстью. Лен. Исцеление, защита, деньги, красота и экстрасенсорные силы. Лесной орех. Воля, удача, спасение от ударов молнии, защита. Лилия. Защита, снятие любовных чар. Лимон. Долголетие, любовь, очищение, дружба. Лимонная вербена – любовь и очищение. Липа – защита, любовь, удача, бессмертие, безмятежность. Лиственница – общая защита и защита от кражи. Лотос – защита, прозрение. Лук – защита, деньги, вещи сны, страсть, целительство и обереги. Лук-порей парей, любовь и защита. Используется в изгнании нечистой силы. Лук-шалот очищение, лунная трава, любовь и деньги, лунник, деньги, отпугивание чудовищ, львиный зев, защита, льнянка, защита, используется для снятия проклятий, любесток, любовь, люцерна, деньги и процветание, средства от голода, магнолия, верность, магония, деньги и процветание, Исцеление, любовь, защита, счастье, деньги и здоровье. Малина – защита и любовь. Мальва – любовь, защита. Используется в изгнании нечистой силы. Мандрагора – защита, здоровье, деньги, любовь и плодородие. Манжетка – любовь. Маргаритка – удача и страсть. Мастиковое дерево – страсть, экстрасенсорные силы, личностные проявления. Мате – парагвайский чай. Любовь, верность и страсть. Махагони – защита от молний, мелия иранская, перемены и удача, мелколепестник, защита и целомудрие, используется в изгнании нечистой силы, мескитовое дерево, исцеление, мимоза, любовь, защита, очищение, вещи и сны, миндаль, мудрость, богатство и процветание, мирра, защита, исцеление и духовность, изгнание нечистой силы. Мирт. Любовь, деньги, мир, плодородие и молодость. Можжевельник. Защита, изгнание, здоровье, любовь и защита от кражи. Молодила. Защита, любовь, удача. Молочай. Очищение и защита. Молюцело гладкое. Защита. Морковь. Удача и деторождение. Морозник черный. Защита. Морской лук. Деньги и защита используются для снятия проклятий. Мох, удача и деньги. Мужской щитовидник, любовь и удача. Мацис. Экстрасенсорные и умственные способности. Мухомор, деторождение, плодородие. Мшанка шеловидная, Деньги, защита и удача. Мята. Защита, любовь, деньги, путешествия, удача, целительство. Используется в изгнании нечистой силы. Мята болотная. Сила, мир и защита. Мята колоссистая. Исцеление, любовь и умственные способности. мелиса Любовь, исцеление и успех. Мята перечная. Очищение, любовь, сон, целительство и экстрасенсорные способности. Наперстянка. Защита. Нарцисс. Удача, плодородие и любовь. Налина. Защита, трудоустройство, удача в азартных играх, власть. наречник, здоровье и защита. Овес, деньги, огуречная трава, мужество и психические силы. Одуванчик, прорицание, вызов духов, пожелания. Олива, исцеление, плодородие, пышность, покой, мощь и защита. Амела, защита, здоровье, любовь, плодородие и охота. Используется в изгнании нечистой силы. Орех пекан деньги и работа. Орхидея любовь. ослинник двулетний духовный поиск. Очанка умственные и экстрасенсорные силы. Падуб защита, удача, равновесие и защита от ударов молнии. Используется в магии сновидений. Коренник. трудоустройство, путешествия, удача, деньги и защита. Папайя Любовь и защита. Папирус защита, папоротник. Защита, удача, здоровье, богатство, вечная молодость. Используется в изгнании нечистой силы. Пасифлора: Безмятежность, мир, дружба. Почули: страсть, деньги, плодородие. Переступень. Защита, магия образов и деньги. Перец. Защита отгоняет зло. Перец чили, верность и любовь, используется для снятия проклятий. Перечное дерево, очищение, защита и исцеление. Персик, любовь, воля, деторождение и долголетие. Используется в изгнании нечистой силы. Петрушка, очищение, любовь и защита. Печеночница, любовь и защита. Пижма, здоровье и долголетие. Пион, защита и изгнание нечистой силы. Пиретрум ⁇ защита, плющ ⁇ исцеление и защита, повелика ⁇ любовь, гадание и узелковая магия, Подмаренник цепкий ⁇ любовь, подофил ⁇ щитовидный ⁇ деньги, подсолнечник ⁇ здоровье, плодородие, воля, мудрость, полынь горькая ⁇ экстрасенсорные силы ⁇ защита, любовь и призвание духов, полынь лечебная ⁇ защита, любовь и страсть, полынь обыкновенная. Сила, защита, исцеление, экстрасенсорные способности, вещи и сны и астральная проекция. Полынь очищение и изгнание. Пасконник. Защита, уважение и любовь, используется в изгнании нечистой силы. Проса. Счастье, любовь и страсть, используется в изгнании нечистой силы. Пшеница, деньги и плодородие. Райские зерна удача, любовь и желание, вожделение и деньги. ракитник, защита, очищение, прорицание, используется в заклинаниях ветра. расторопша, очищение, используется для снятия проклятий. ревень, защита и верность. редис, страсть и защита. репейник, защита и сон. рис, дождь, защита, плодородие и деньги. Рогоз, страсть. рожь. Верность и любовь. Роза. Любовь, экстрасенсорные способности, удача, защита, исцеление и прорицание. Розмарин. Любовь, страсть, интеллект, очищение, защита, исцеление, безмятежность, юность. Используется в изгнании нечистой силы. Ромашка. Очищение, сон, любовь и деньги. Рута. Исцеление, здоровье, умственные силы, любовь. Используется в изгнании нечистой силы. Рябина – экстрасенсорные способности, исцеление, защита, успех и власть. Салат-латук – безмятежность, любовь, чистота, защита, прорицание. Сангвинария – защита, любовь и очищение. Сандал – защита, целительство, духовность, используется в изгнании нечистой силы. Сасапариль. деньги и любовь. Сосафраз – здоровье и деньги. Сахарный тростник страсть и любовь, свекла, любовь, сельдерей, черешковый, страсть, умственные экстрасенсорные силы, Сенна александрийская любовь, Севец слуговой, изгнание нечистой силы, защита, любовь и страсть, симплокарпус, юридические вопросы, синеголовник, мир, любовь, страсть и удача путешественника, сирень, защита и красота. Используется в изгнании нечистой силы. Сосна деньги, целительство, деторождение, защита. Используется в изгнании нечистой силы. Спорыш здоровье и приворот. Стилингия экстрасенсорные силы. Сыть плодородие, любовь, удача и процветание. Табак очищение и целительство. Таволга счастье, покой, любовь, прорицание. Тамарикс гребенщик изгнание нечистой силы и защита. Тамаринт. Любовь. Тивеция. Удача. Терн. Защита и изгнание нечистой силы. Тернера Раскидистая, Дамиана. Любовь, страсть и видение. Тимьян, Чебрец: Здоровье, исцеление, любовь, безмятежность, экстрасенсорные способности, мужество и очищение. ТИС. Общение с умершими. Тмин – защита умственной способности, страсти, здоровья. Толокнянка – обыкновенная, экстрасенсорная работа. Традесканция – любовь. Турнепс – защита и прекращение отношений. Тысячелистник – мужество, любовь, экстрасенсорные силы. Используется в изгнании нечистой силы. Тысячелистник – таволговый, помогает распознать языки животных. Ужовник. Исцеление. Укроп. Деньги, защита, удача и страсть. Утесник. Деньги и защита. Фенхель. Защита, очищение и исцеление. Ферула. Изгнание зла, очищение, защита. Ферула мускусная. Любовь, здоровье, удача и экстрасенсорные силы. Фиалка. Защита, мир, любовь, страсть, удача, исцеление и воля. Фиалковый корень. Любовь, прорицание и защита. Финиковая пальма. Плодородие и власть. Хвощ. Деторождение. Хинное дерево. Удача и защита. Хмель безмятежность, исцеление. Хрен, очищение. Используется в изгнании негатива. Хризантема защита. Хурма – удача и исцеление. Целаструс – исцеление и защита. Центелла азиатская – медитация. Цикорий – невидимость, благосклонность, деторождение. Устраняет препятствия. Цикорий салатный – любовь и вожделение. Чай – богатство и щедрость, физическая сила, мужество. Черника – защита и удача. Используется в магии сновидений и снятии заклинаний. Черное дерево. Сила и защита, чертополох, сила, защита и исцеление, используется для снятия проклятий, чеснок, защита, страсть, защита от краж, изгнания нечистой силы, чистотел, защита, счастье, юридические вопросы, шалфей, воля, мудрость, бессмертие, долголетие и защита, шамбала, деньги, шандра, защита умственной способности используется в изгнании нечистой силы, шафран, любовь, страсть, счастье, исцеление, призвание ветра, физическая сила и экстрасенсорные способности, шелковица, защита и сила, шиповник вудса, удача, шлемник, мир, любовь и верность, щевель, деньги, исцеление и плодородие, эвкалипт, защита и исцеление, эдельвейс, защита от пуль и невидимость, Эриадиктиан – красота экстрасенсорные способности исцеления и защита. Эхиноцея – заклинание на усиление. Юкка – очищение, преобразование и защита. Яблоко – любовь, целительство, бессмертие. Используется в садовой магии. Елапа – счастье, любовь, деньги и успех. Ясень – используется в морских ритуалах защиты, процветания и здоровья. Ясменник – победа, деньги и защита, ячмень, защита, любовь и исцеление, цветы для близких, которые остались в прошлом, бархатцы, вечность, долгая жизнь и покой, бегония, сердечность, ваниль, самоотдача и процветание, гиацинт, глубокая печаль, зубровка душистая, очищает пространство и притягивает положительные влияния, ландыш, Сладость, чистота и возвращение счастья. Львиный зев, белый, мир и защита. Львиный зев, красный, защита для вашего любимого человека, романтическая любовь. Подсолнух, слава, достоинство, страсть, дом и близкие люди. Розы, страсть, любовь и романтика. Сандал, духовное осознание и медитация. Это экстрасенсорный помощник. Терновый венец. Бессмертие, самопожертвование, защита и вера, фиалка, исцеление, очищение, мудрость и удача, хризантема, завершение жизни и искренность.